Глава 43. третья. А допрос привел нас к абсолютно никаким результатам. Этого ублюдка чем-то поили буквально за секунду до того, как вы его схватили. Или запульнули заклинанием, ударяющим исключительно по мозгам. Это невыносимо. Он как болванчик. Прок от такого никакого. Спустя два часа воскликнул я в сердцах. Мои подчиненные все как один притихли, «Забеспокоились, наверное, что я и их в темнице рассажу, как поступил уже сегодня с некоторыми ранее». «Эм, возможно, тот маг, это он что-то сделал?» Осмелился-таки один подать голос. «Ага. А возможно, он сам выпил бутыль с зельем, которое всегда хранилась у него за пазухой. Какой нам прок от этих гаданий? Нам нужно думать, что делать дальше. Бал его высочества стремительно приближается». а наследников как не было, так и нет. Мрачно подытожил я. Мы можем вызвать мага-менталиста. Он любые блоки снимет с головы и увидит все, о чем когда-либо думал объект. А это уже дело. Вот и займитесь этим, Фредерик. Даю вам все свои разрешения, когда будете делать запрос на вызов менталиста. Так и говорите, что дело особой важности. Лорд Вольф лично требует к нам этого мага. а «В общем, не стесняйтесь их там всех припугнуть, а то гильдия не очень-то стремится помогать в наших расследованиях, я давно заметил». «Да, мой лорд, конечно, мой лорд». Парень вытянулся по стронке и умчался исполнять приказанное. «Ох, молодежь!» — проворчал я прямо как старик. «А сам-то далеко ушел от них?» Со снисходительной улыбкой поинтересовался Гарольд. «Не знаю», — честно ответил я. «А пошли-ка, мой друг, на поиски моей невесты отправимся, сердце неспокойно за нее». «Конечно, давай, а ты чувствуешь, где она находится?» — с любопытством посмотрел на меня старый волк. «Скорее направление ощущаю, и легкое беспокойство в воздухе начинает витать, как будто беда к ней идет, и надо бы ее предотвратить». Попытался я объяснить то, что возникло внутри буквально только что. «Тогда пошли скорее, конечно, чего же мы ждем? Демяна не хочешь с собой взять? Вы вдвоем сможете ее быстрее найти». «Нет, его я точно брать не буду. А вот Байрона возьмем». Решительно поднялся я. Если Гарольд и удивился моему выбору, то вида не подал. Мы с ним давно знали друг друга, и он, как никто другой, понимал, что за моей внешней импульсивностью и взрывным характером всегда стоит холодная расчетливая голова». Я редко делаю что-то просто так, на одних лишь эмоциях, хотя со стороны это часто видится окружающим именно так. «Ричард, друг мой, ты опомнился?» Взглянул на меня с щенячьим восторгом Байрон, когда его привели к нам. «Нет, не опомнился. Но пойдешь с нами», коротко ответил ему и повел наконец-таки своих сотрудников на выход из здания. «Нам в ту сторону», определил я, по-звериному понюхав воздух. Внутреннее напряжение нарастало, и я перешел на легкий бег. Беспокойство не дало идти спокойно. «Не отставайте там!» — крикнул, не оборачиваясь Гарольду и Байрону. Но они и так двигались следом. «Таверна? Твой след привел нас в таверну?» — спросил запыхавшийся Байрон, когда я остановился у неприметного здания. «Это еще и постоялый двор», — заметил более внимательный Гарольд. «Да, нам сюда». Мрачно прокомментировал я и зашел внутрь. Чутье подсказывало, что алина здесь уже нет, но она была в этом месте, и не так давно, а значит, нужно опросить свидетелей. «Здравствуйте, господа. Чем могу быть полезен?» К нам навстречу вышел хозяин заведения. «Обычные столы заняты, как видите, но у меня есть один за ширмой, специально для таких больших господ, как вы». «Отлично. Мы возьмем. Показывайте». Велел я. «Прошу!» — расшаркался хозяин. «Сюда!» «У вас прямо аншлаг!» — заметил я, автоматически разглядывая посетителей. «Да, чудеса магии, вы не поверите!» — счастливо хохотнул мужчина. «Ведь совсем недавно здесь было абсолютно пусто, а теперь еле успеваем обслуживать. Что значит, хороший маг порчу другого снял?» «Маг? Я не ослышался?» «Мое сердце забилось сильнее». «Нет, ваше благородие, все именно так. Очень талантливый маг, но худой и щуплый — прямо страсть. Наверное, силы все уходят на способности. Вес совсем не набирает бедный парнишка». «А ну живо признавайся, где он?» Я тут же схватил хозяина постоялого двора за грудки. «Ой, а я, кажется, знаю, кто вы», — растерянно пролепетал тот. «Парнишка предупреждал, что вы придете, а также просил вам рассказать кое-что». только строго-настрого наедине. Я покосился на Гарольда и Байрона, маячивших за спиной. «Хорошо, будет тебе наедине. Стойте здесь», — приказал им. «Инга, лучших напитков и закусок, господам», — распорядился мужчина. «Как вам?» — лениво протянула женщина за стойкой. «Нет, лучше. Пойдемте в мой кабинет», — понизил голос хозяин таверны. Я лишь согласно кивнул. А спустя всего полчаса уже выходил в растрепанных чувствах. Алины снова нет, зато она нашла еще одну зацепку по моему расследованию. «Аркх!» — зрычал я и в бешенстве ударил кулаком по стене. «Как так? Она мне столько помогла уже, жизнью постоянно рискует. А я не могу ее элементарно найти, чтобы сберечь. Что я за волк такой?» Истинную пару удержать не в состоянии позор. А в следующее мгновение меня натурально скрутило пополам. Стало трудно дышать. В легкие словно налили горячую лаву, а в голове появилась безотчетная паника. «Ричард, что с тобой, тебе плохо?» Тут же подбежали с двух сторон Байрон и Гарольд. «Да», — через силу кивнул. «Только плохо не мне, а Алине».